Глава 15. Я потерял сознание всего на пару секунд. Не последнюю роль сыграла в этом деле магия, которая была практически на нуле. Мне удалось немного восстановиться благодаря разговору с водителем, ведь беседа вызвала у меня приятные эмоции. А такие эмоции повышают уровень психологической магии, которую я могу использовать и для других целей. Поэтому я очнулся почти сразу. Привычка всегда пристегиваться даже на заднем сидении автомобиля сыграла свою роль. Водитель был без сознания. Он тоже был пристегнут, но в момент столкновения сильно ударился головой о руль автомобиля. Скорее всего, получил сотрясение мозга. Так, прежде чем действовать, надо оценить обстановку. Мы врезались в дерево, по крайней мере, не во встречный автомобиль. Поблизости других машин не было. Эта трасса в такую погоду и такое время суток не была особо оживленной. Передний бампер нашего автомобиля был разбит в смятку. Я плохо разбирался в машинах и понятия не имел, есть ли риск возгорания. Поэтому прежде всего надо было вытащить водителя на улицу и оттащить на безопасное расстояние. Водительская дверь, к счастью, не была заблокирована, и вскоре я смог осуществить задуманное. Водитель, который совсем недавно рассказывал мне о своих планах на вечер, так и не пришел в себя. На его голове была кровь, были и другие раны. Если сейчас я воспользуюсь диагностической магией, у меня уйдет слишком много магического запаса, и уже не хватит на его лечение, А если я пойму, что помощь ему нужна немедленно, положение окажется безвыходным. Поэтому я принял решение воспользоваться эхом здравия. Тем самым авторским навыком Александра Сергеевича, которому он обучал нас в тайном клубе. Вернуть организм водителя в состояние до аварии. На это уйдет весь мой запас. Но это должно помочь. Только так я могу его спасти. Не теряя больше времени, я принялся за дело. На моих глазах раны стали затягиваться, и водитель открыл глаза. «Что случилось?» — удивленно спросил он. Я не ответил, вливая в него последние капли магии, после чего без сил опустился прямо на землю. «Авария!» — выдохнул я. «Нужны спасатели и дорожная служба. Дальше вы сами». Сил не осталось хотя бы на то, чтобы просто встать с земли. Я прислонился к дереву и чуть прикрыл глаза сквозь полудрему наблюдал как водитель осознает произошедшее как начинает кому-то звонить, как смотрит на свой автомобиль человек в порядке это главное его внуки еще смогут послушать сказки от деда все что происходило дальше я наблюдал сквозь всю ту же полудрему спасатели скорая помощь дорожная инспекция Лекарь с скорой помощи оценил мое состояние и, поняв, что произошло, поделился со мной частью своей магической энергии. Только после этого я оживился и вернулся в норму. «Как вы, господин?» — подбежал ко мне водитель. «Я плохо помню, что произошло. Наверное, потерял сознание, но на мне не царапины, удивительное дело». «Вы ударились головой об руль и потеряли сознание», — объяснил я. «Я оттащил вас сюда и потерял остатки сил. Не стал ему рассказывать про реальные травмы, которые он получил зачем ему об этом знать. «У молодого человека не было запасов магии. А вы лекарь, верно?» — уточнил работник скорой помощи. Я кивнул. «В таком случае повезло, что обошлось без травм», — заключил тот. «Можем еще предложить вам успокаивающий настой из ромашки». «Я в порядке», — отозвался я. «Если только водителю». «Уже выпил», — усмехнулся тот. «Еще за этот автомобиль перед начальством придется объясняться. Тут я уже ему не смогу помочь». Пусть выпутывается самостоятельно. Разборки с дорожной службой и спасателями заняли еще около часа. В итоге водителя признали невиновным, так как ситуация произошла из-за плохих погодных условий. Машину забрал эвакуатор, а мы с водителем добрались до лаборатории на такси. Он отправился докладывать о ситуации директору, а я пошел по своим делам. События оказались довольно выматывающими, однако времени на отдых уже не оставалось. Я только успел сходить в столовую, чтобы запоздало поужинать и хоть как-то восстановить свою магическую энергию, а затем отправился в лабораторию продолжать работу над проектом. Следующие три дня проходили по такому же сценарию. Работа над проектом, короткие приемы пищи, иногда перерывы на недолгий сон. Выматывающий распорядок дня. Но деваться было некуда. Новых руководителей нам действительно не назначили. Директор решил следить за проектом самостоятельно. Ну как следить? Он просто сидел в кабинете и ждал результата. Водителя не уволили. Директор тоже решил, что тот не виноват. Выдали другой автомобиль, и он продолжил работать. Во вторую половину пятницы мы подготовили тестовый вариант искажения и истинной речи. Вызвали Аркадия Палчика для тестов. Это был, наверное, чуть ли не первый случай за все время существования лаборатории, когда грузная фигура директора появилась где-то помимо своего кабинета. Для важности он зачем-то напялил очки, хотя зрение у него было отличное так что это придавало скорее комичный эффект. «Значит, вы подготовили образец зелья?» — уточнил он. «Разрешите взглянуть». Я продемонстрировал ему пробирку с искажением. Второе зелье мы спрятали, но на вид и запах они были абсолютно идентичны. «Ну и вонь!» — заявил Савин. «Так и должно быть». Мы переглянулись с Платоном Владиславовичем и тяжело вздохнули. «Да», — отозвался я, — «зелье имеет специфический запах и цвет» поэтому его трудно перепутать с каким-либо другим продуктом». «Мне надо его опробовать», — заявил директор. «Мы рассматривали этот вариант как один из возможных. Не хотелось бы этого допускать, ведь зелье непредсказуемо. Кто знает, что захочет изменить директор? Однако на случай, если его не переубедить, мы и подготовили такой тестовый образец». «Зелье очень опасно», — предупредил я. «Оно может исказить реальность так, что в нормальное состояние она не вернется». «Может навредить вам, если желаемое будет недостаточно точным. Подумайте, стоит ли оно того». «Мы все рассчитали верно», — поддакнул ученый. «Зелье действительно рабочее. Можете даже не сомневаться в этом». «Я попробую», — упрямо заявил директор. «Я руковожу этим проектом и не могу допустить никаких казусов». Не слушая больше возражений, он уверенно выпил содержимое колбы. Интуиция моя молчала, а значит и опасности никакой не возникло. Зато посередине лаборатории возник гигантский стол, уставленный едой. Так вот, как он захотел изменить реальность. Просто лишний раз поесть. «Ох, работает!» — радостно воскликнул директор. «Жаль, что зелье запрещено. С его помощью можно такого достичь!» Мы с Платоном Владиславовичем слегка переглянулись и чуть выдохнули. Все шло по плану. Директор же невозмутимо уселся за возникший стол и принялся за еду. «Фу! Безвкусное совсем!» — разочарованно заявил он. «Что за дела?» «Мы не кулинарное зелье изготавливали, пожалуй, плечами. Его действие до конца даже не изучено. Вы пожелали, чтобы в этом помещении возник стол с едой, но, возможно, не продумали вкус и блюд, а оно исполняет все в точности». «И сколько именно действует это изменение, тоже зависит от многого», — добавил ученый. «Например, эффект может продлиться пять минут, а может...» договорить да он не успел» потому как появившийся стол исчез вместе со стульями, и директор плюхнулся прямо на пол. «Безобразие!» — пытаясь встать, возмутился он. «Заказчику такое не понравится». «Думаю, заказчик уже продумал точную формулировку, и его желание продлиться гораздо дольше, чем банальное желание пообедать», — ответил я. «Если вы не понимаете основ, то мы не сможем вам это объяснить». Мне хотелось вытолкнуть директора из лаборатории и больше никогда с ним не пересекаться. Но пока что это было невозможно. «Ладно», — поморщился он. «Когда будет готов окончательный продукт?» «К утру», — хором ответили мы с ученым. «Нужное количество для одного приема не больше», — добавил я. «Специально, чтобы у директора не возник гениальный план снова испробовать этот препарат для своих целей». «А побольше сделать не получится?» — с сожалением уточнил директор. «Нет», — отрезал я. «Ингредиенты очень редкие. К тому же уговор был только на одну порцию». Аркадий Павлович с сожалением удалился, оставив нас завершать проект. «А истинную речь будем пробовать?» Убедившись, что директор ушел, уточнил Платон Владиславович. «Хороший вопрос. В идеале образец тоже надо протестировать. Но сам я этого делать точно не собирался. Слишком уж много у меня тайн, которые ни в коем случае не должны быть раскрыты». «Вы готовы это сделать?» — спросил я у ученого. «Действие препарата около трех часов». Так что завтра к утру, когда будем передавать все директору, действовать оно уже не будет. Он отказать не мог, так как я уже выручил его, спас ему жизнь. Поэтому ученый нехотя кивнул. «Готов». Вздохнул он, доставая вторую пробирку с идентичной жидкостью. Запах действительно так себе. Он глубоко вздохнул и выпил ее содержимое. «Ну что? Как себя чувствуете?» — спросил я. Перенервничал из-за этих тестов директора. И вообще, он жирная свинья, которую заботят только деньги. Ненавижу таких людей. Будь моя воля, я бы пожелал, чтобы его вообще не было. Тирадой выпалил Платон Владиславович. По жене соскучился. На вахте уже месяц, она дома с детьми. А вдруг изменяет? Нет, не может быть. Он действительно без остановки говорил все, что думает. Не то, чтобы я вообще хотел все это знать, но, по крайней мере, мы убедились, что зелье работает. «Я не могу остановиться», — продолжал ученый. «Даже силой не удается прекратить говорить». «Я так благодарен вам за помощь, без вас я бы не разобрался со всеми этими рецептами, а ведь я уже давно этим занимаюсь». В следующие три часа он так и продолжал говорить практически без остановки. От этого у меня разболелась голова, но никакого противодействующего зелья не было. Наконец действие закончилось, и Платон Владиславович выдохнул. «Вы узнали обо мне больше, чем кто-либо другой», — усмехнулся он. «Но зато теперь мы убедились, что все работает». Осталось изготовить порцию для заказчика, кивнул я. Проработав всю ночь без отдыха, мы завершили, наконец, проект. Порция истинной речи, которая выглядела точь в точь как искажение, была готова. Предугадать события дальше будет невозможно. Препарат доставят заказчику, он его испробует, что потом неизвестно. Но я рассчитывал, что все пройдет по моему плану мы подготовили тщательную шпаргалку, в которой отдельно выделили, что зелье может подействовать только если принять его целиком, чтобы заказчик не решил, например, выпить половину содержимого колбы для теста. С утра в субботу мы отдали зелье директору, и проект был завершён. «Что ж, будем ждать обратной связи», — кивнул тот. «Платон Владиславович, вот ваша оплата». Он протянул учёному солидный толстый конверт с деньгами. — Николай Владимирович, я вам все же тоже подготовил, — начал было директор, но я его прервал. — Нет, спасибо, — ответил я. — Деньги мне не нужны. Оставьте себе. Директор с удовольствием кивнул и спрятал второй конверт себе за пазуху. От лишних денег он никогда не откажется. На этом проект, а также моя стажировка были завершены. Студенты, которые тоже проходили стажировку, разъехались по домам еще вчера вечером. Так что я спокойно собрался, обменялся контактами с ученым на всякий случай и покинул эту лабораторию, чтобы больше никогда не иметь с ней дел. Вернувшись в город, я посвятил остаток субботы отдыху дома у родителей. Ремонт особняка уже подходил к концу, и выглядел наш дом теперь просто великолепно. На ужин приехал даже брат, которого я не видел еще с того инцидента на приеме у графа Шувалова. Скользкие темы за ужином мы не обсуждали. Обсудили ремонт, планы на будущее и прочие семейные темы. А вечером Андрей все же пришел в мою комнату для разговора. Я бы хотел извиниться, неловко начал он. Неправильно повел себя на том приеме. Надо было сразу все обсудить с тобой, но я побоялся. Из-за его страха все-таки пришлось договориться о скидке для графа Шувалова, хотя и не такой большой. И отношения с ним в итоге все равно стали напряженными. Я надеюсь, больше такого не будет, строго сказал я. Уже и так достаточно проблем из-за тебя пришлось решать. Его связь с сектантами, затем оскорбление дочери Шувалова на балу, потом еще эта ситуация. Ходячий источник проблем. Уже в десять раз переплюнул в этом деле Владимира. «Не будет», — клятвенно заверил Андрей. «Я обещаю». Обещаниям его я не верил, но кивнул. Брат пришел извиняться, так что хватит на сегодня его отчитывать, хоть и придется дальше за ним приглядывать. «Хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, это не пустые слова». «Я хотел еще спросить», — нерешительно произнес брат, — «а что мне с Натальей делать?» «С дочкой графа Шувалова, в которую, по словам моего брата, он влюбился, тут же создал новую проблему. В каком плане, уточнил я?» «Как думаешь, если наш отец попробует договориться о помолвке, граф Шувалов согласится?» — с надеждой уточнил Андрей. «Дочь графа за сына барона? Вряд ли», — честно ответил я. Титулы решают в нашем мире многое, и если брак невыгоден для какой-либо стороны, то его никогда не заключат. Брат должен и сам это понимать, но все равно продолжает носиться со своей очередной влюбленностью. Но там все серьезно, запротестовал Андрей. Это никак обычно. Все равно вряд ли, отозвался я. Этот брак не одобрит сторона невесты. Как бы он ни сделал очередную глупость в связи со всем этим. Понял, разочарованно выдохнул брат. Тогда я пошел спать. Расстроенный моим резким ответом, он покинул комнату. Но я сказал ему правду. Тут надеяться было не на что. Особенно после того, как он эту самую дочь оскорбил на балу. «Дайте кто-нибудь мозгов моему брату!» Я вздохнул и сам пошел спать. Утром в воскресенье отправился в алхимический магазин. Здесь меня не было целую неделю, поэтому работы накопилось много. Тем более была моя смена консультирующего лекаря по графику. «Николай Владимирович!» — радостно выкрикнул Александр, который работал сегодня продавцом в дневную смену. «Как хорошо, что вы вернулись! У меня есть новости!» «С магазином что-то?» — насторожился я. «Нет, все в порядке!» — заверил меня он. «Новости скорее личные. Три моих картины решили выставить на ежегодной осенней выставке современных художников в галерее. Я добыл вам два пригласительных. Выставка в следующую субботу. Вы придете? Кажется, дела у него наконец-то пошли как надо. Разумеется, я согласился, тем более спрашивал он с такой надеждой в голосе. «Приду», — улыбнулся я, принимая пригласительные. «Поздравляю». Александр засиял и с благодарностью мне кивнул. Я отправился в свой кабинет, где снова вернулся к привычным занятиям. О работе с документацией. Примерно через час раздался стук в дверь. «Николай Владимирович...» Осторожно заглянул продавец внутрь. «Там что-то странное происходит, мне не справиться». «Почему именно в его смены в магазине начинает происходить что-то странное? В прошлый раз был мужчина, который хотел заклеить рот пластырем, чтобы не храпеть. Что ж на этот раз?» «Иду», — отозвался я. Магазин уже успел заполниться покупателями, но первым делом Александр указал мне на бабушку лет 80, которая стояла у кассы. Довольно просто одета, явно простолюдинка, причем даже не из города. Скорее всего, приехала из ближайшей деревни за покупками. Добрый день, поздоровался я с покупательницей. Чем могу помочь? Мне нужен тест на беременность, уверенно ответила она. Тесты на беременность у нас продавались. Они не изготавливались на моем заводе, их завозили из химической лаборатории, так как с магически выращенными растениями они не имели ничего общего. Это были специальные полоски, на которые наносили специфические реагенты. При взаимодействии с мочой на них проявлялся краситель в виде одной или двух полос. Первая полоска появлялась в любом случае и была контрольной. Вторая появлялась только при наличии в моче хорионического гонадотропина человека. Вообще проще было при подозрении на беременность обратиться к лекарю, который безошибочно мог проверить это своей диагностической магией. Поэтому тесты покупались в алхимических магазинах очень редко. Но здесь меня немного смущал возраст покупательницы. Если бы пришла молодая женщина... Я легко бы проверил наличие беременности и без тестов. «Покупает для кого-то?» «У нас есть они в наличии», — кивнул я. «Вы знаете, как ими пользоваться?» «Нет», — помотала головой покупательница. «Как?» «Нужно собрать мочу в емкость и опустить туда тест в строго вертикальном положении», — объяснил я. «Лучше всего подходит утренняя порция мочи. Если тест покажет две полоски, то результат положительный». Покупательница нахмурилась после моего объяснения, — и приобрела резко недовольный вид. «А как я у Маруси соберу мочу?» — возмущенно спросила она. «Это же невозможно!» «Маруся — это ваша дочь?» — осторожно уточнил я. «Какая дочь? Маруся — это моя корова!» — заявила покупательница. «Мне нужно узнать, будет ли у нее теленок или нет!» «Ох, с таким я еще не сталкивался!» «На животных эти тесты не действуют!» — объяснил я так что вам придется просто наблюдать за вашей коровой. Понять естественным путем, так сказать». «То есть коровьих тестов нет?» — уточнила она. «Нет», — помотал я головой. «Такого, к сожалению, не изобрели». Со смесью гнева и расстройства на лице покупательница покинула наш магазин. «Конечно, я мог бы съездить в деревню и определить наличие теленка диагностической магией, но это заняло бы неоправданно много времени. А я все-таки человеческий лекарь. — Александр, вот только в вашу смену случаются такие инциденты, — усмехнулся я, повернувшись к притаившемуся продавцу. — Дальше справитесь? — Нет, — помотал он головой, — вы нужны еще вон той молодой женщине в очереди. Я кивнул и отправился к другой покупательнице. На этот раз это была молодая аристократка лет 30, одетая в шикарное платье, поверх которого было накинуто леопардовое пальто. — Добрый день, — первой кивнула она. — Вы консультирующий лекарь? Все верно», — ответил я, — «чем могу помочь?» «А мы можем поговорить в другом месте», — озираясь по сторонам, уточнила она. «Ох уж это постоянная таинственность вокруг проблем аристократов. К счастью, именно для этого я и организовал приемный кабинет. Пройдемте, пригласил я покупательницу. Мы расположились в кабинете, и она нерешительно потеребила пальто, собираясь с мыслями. «Мне нужны взрослые подгузники», — наконец заявила она. «На меня». «Неожиданная просьба. Расскажите о своих жалобах», — предложил я. Начнем с этого». «Постоянно хожу в туалет», — покраснев, ответила она. «И после того, как схожу, тут же хочу еще раз. Уже устала от этого. Третий день мучаюсь. К вам вот еле пришла, а у меня планы на вечер, и мне совершенно нельзя отвлекаться». «Частое мочеиспускание. Ощущение неопорожнённого мочевого пузыря. Предварительно диагноз я уже понял» но перепроверил диагностической магией. Так и есть цистит – воспаление слизистого слоя мочевого пузыря. Довольно распространенное заболевание, особенно у женщин. Причиной чаще всего является инфекция, прогрессирующая при воздействии дополнительных факторов. Переохлаждение, например. «У вас развился цистит», – объяснил я женщине. «Я выпишу вам антибактериальный препарат. Его обязательно нужно пропить курсом 5 дней. Симптомы пропадут уже завтра, но курс прерывать нельзя». Но мне нужно сегодня, воскликнула она. У меня свидание. Свидание придется перенести, строго ответил я. Это вам не шутки. Цистит может сопровождаться подъемом температуры, болями в животе. Надо заняться лечением, а потом уже свиданиями. Живот и правда болит, вздохнула она. Ну, может я сегодня просто в подгузнике посижу, а завтра начну лечить... Женская непобедимая логика. Во-первых... «Начать лечить надо как можно раньше, чтобы не возникло осложнений», — отозвался я. «А во-вторых, вы и сами будете чувствовать себя на этом свидании некомфортно, с плохим самочувствием». «Вы правы», — вздохнула она. «Хорошо, я согласна лечиться». Я ей расписал подробный курс препаратов, включая нужный антибактериальный препарат, а также симптоматические против боли и температуры. «Как же хорошо, что я отдельно обсуждал тему инфекции с нашим микробиологом из Академии». По итогу у меня в ассортименте есть все подходящие противомикробные препараты для разных случаев. Женщина еще раз поблагодарила меня и отправилась покупать лекарственные препараты по списку. Я собрался было вернуться в свой кабинет, но меня вновь поймал Александр. — Еще покупатель, требующий консультирующего лекаря? — спросил я. — Нет, — помотал он головой. Лицо его было испуганным. — К нам там пришла проверка из Роспотребнадзора. Требуют директора.